Глава 5. Использование любовной магии, как-то приворотные зелья, заговоры разнообразные методики школы чистого разума по отношению гражданина любого сословия и пола с целью склонения к сожительству или завладения имущества карается денежным штрафом или лишением свободы от одного года до 10 лет в зависимости от последствий. Уголовный кодекс Королевства Ортон. Ну что тебе сказать, Шелар? — пожал плечами Элмар. — Подбросил ты мне хлопот, спасибо тебе. Почему было не представить ее кому-нибудь другому? Вот мафия ее притащил, пусть бы сам и адаптировал. Может, и перестал бы шкодить, почувствовал бы ответственность. Король Шалар III и его козан Элмар сидели в рабочем кабинете его величества и потягивали коллекционные напитки из королевских погребов, сопровождая семейные посиделки деловой беседой. Выслушав столь конструктивное предложение, король рассмеялся.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 ханквара. Мало того, что я стыда набрался на пять лет вперед, так надо мной еще до сих пор все паладины потешаются. У Лавриса так вообще рот не закрывается». «Сам виноват», — снова рассмеялся король и опрокинул рюмку голландского коньяка. «Пить надо меньше. А то сам набрался, как студент, забыл про гостью, шлялся при ней голым, да еще всему корпусу про это рассказал, а я остался виноват». «По делом тебе, дорогой кузен». Это сколько же надо было употребить вина такому здоровенному герою, чтобы напрочь память потерять? Да в человека не влезет столько. — Это в тебя не влезет, — проворчал Элмар. — Шелар, ну, может, хватит, а? Давай ее к Жаку переселим. Они так душевно общаются. — Ни в коем случае, — категорически заявил король. — Но почему? Жак очень просил на этот раз делать исключение. — Почему? — Почему, почему? Тебе разве не рассказала? — О чем? О том, что Жак понравился Ольге больше, чем следует? Ну и что? Он что, боится, что его изнасилуют, что ли? Ольга нормальная подруга, без всяких заскоков на этой почве. С ней так же, так же легко общаться, как с парнем. И если он не сделает ответного шага, ему даже не она даже ему не признается, что он ей нравится. Это тебе не отель, которая нагло домогается каждого, кто ей понравится. Дело не только в этом. А в чем еще? А в том, что...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 вечно переживает о всякой ерунде. А Тереза будет либо бояться, что Жак по такому случаю ее бросит и заведет себе нормальную здоровую девушку для нормальной совместной жизни, либо решит, что пора ей прекращать морочить парню голову и действительно вступит в какой-нибудь орден и принесет обет целомудрия А Жак этого не переживет, а Ольга окажется виновата.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 — Не понимаю, что тут стыдного. На тебя действительно приятно посмотреть, — это единогласно утверждают все мои знакомые дамы. Или тебя задевает то, что она восхищается твоими мышцами о самом главном месте и слова доброго не сказала? — Танквара! — взревел оскорбленный принц-бастард. — Шелар, фильтруй базар! Что — Что-что? — расхохотался король. — Ну и слов же ты от нее нахватался. Мало того, что ты ругаешься по-варварски, так еще этот милый иномирский жаргон. — Это значит следи за речью, я правильно понял? «Так вот, это ты за своей следи, а то твои однополчане будут над тобой потешаться до конца твоих дней». Элмор обиженно засопел и основательно приложился к кувшину с вином. Затем, видимо, озаренный внезапной идеей, как можно достойно ответить языкастому кузену, злорадно спросил. «Шилар, а когда ты, наконец, женишься?» Король помрачнел. «Но почему, когда тебе нечего мне ответить, ты постоянно спрашиваешь меня именно об этом?» «А ты сам не догадываешься?»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 Король подумал с полминуты и посоветовал. Не говори ничего Азиль, все равно не поймет, только расстроится. Поговорите хоть с Ольгой и заплати ей за эту несчастную побрякушку. Разве ты не в состоянии купить своей невесте заколку за упомянутую сумму? В состоянии. Только что делать, если Ольга отхажется? Перестать страдать и успокоиться. Но не думаю, что она откажется. Надо же ей на что-то жить. А она ничего полезного делать не умеет. Кстати, любопытству, как она потратит ту тысячу золотых, потом мне расскажешь.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 Такие ситуации вполне поддаются коррекции. Кварта, другая отворотная возелье и недостижимый жак забыт навеки. А там все просто. Ужин при свечах, прогулки, балы, светские беседы и чуточку любовного эликсира. Король сам не выдержал и засмеялся. Тфу на тебя обиделся Элмор. Я ж думал, ты это серьезно. Элмар, это же полный абсурд. Неужели не ясно было, что это шутка? Ты же знаешь, что я ненавижу балы, и не менее хорошо знаешь, что я никогда не опускался до использования магии в отношениях с дамами.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 — Нет, я осторожна, но она в этом отношении полнейшая бездарь. То, что у нее руки-ноги слабы, еще ладно, подкачать можно, но у нее дыхалка никуда не годится, и координация ни к черту. — И ты об этом так и сказал, простая варварская твоя душа? — Нет, я сказал вежливо и иносказательно, но она все равно огорчилась. А долго она должна у меня жить? — А пока не адаптируется и не сможет жить отдельно. Намек понял, лентяй? — Понял, — проворчал Элмер.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 Так ты выработал себе модель идеальной жены, и теперь ищешь, так сказать, соответствующую ей женщину. А если таких не бывает? Что за чушь? Идеальных жен вообще не бывает. Бывают более-менее терпимые. И 15 параметров я определила, исходя исключительно из интересов короны. Единственный, который касается лично меня, это чтобы будущая королева не была мне противна, а была бы более-менее приятна. Это 16 -й. Но Шелар.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 — Значит, этим должна заняться королева. Отсюда еще семь параметров. Там еще семь, но они не столь существенны. — Так и ты еще один параметр упустил, — злорадно объявил Элмор. — Семнадцатый? — Какой именно? — А такой, что эта твоя идеальная королева должна еще согласиться выйти за тебя замуж. Ольга бы, например, ни за что не согласилась.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 А куда же я денусь? Я должен присутствовать. А Ольгу вы с собой берете? Нет, она еще не готова к таким выходам. Ну, тогда ступай к казначею. Что-то я не пойму, отчего ты так скис? От того, — уныло пояснил Элмар, — что после твоих объяснений насчет надцати параметров я окончательно понял, что ты никогда не женишься. Ольге в очередной раз снился Жак, когда ее разбудили шум и крики, доносившиеся снизу.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 — медленно и угрожающе произнес он, — и никто не смеет мне мешать. — Ах ты, кабелина позорная! — разъярилась Ольга. — Ах вы, мужики, сволочи! Да я тебе... Она растерянно огляделась, соображая, что она вообще может сделать этому двухметровому культуристу, кроме как убежать, и вспомнила про баллончик, который держала в руке. — Ну, я тебе засранцу сейчас! И подумала, что если баллончик не сработает, бежать надо через кухню, но если кухня закрыта...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 — Азиль, — попросила она, — не подходи к нему пока, а то тоже нанюхаешься. Подожди, пока проветрится, а потом мы его как-нибудь в постель переправим и позовем врача или там кого у вас в таких случаях зовут. А я тоже пойду, глаза промою, а то печет прям сил нет. Она сбегала наверх, тщательно умылась и промыла глаза, продолжая недоумевать, что же все-таки случилось. Чтобы благородный и любящий Элмар, который пылинки сдувал со своей Азиль и смотрел на нее не иначе, как с обожанием, вдруг посмел ее ударить,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 — Здрасте, — смущенно сказала она. — Я пойду оденусь, что ли? — Не стоит, — остановил ее странный мужик. — Все нормально. Скажите лучше, что с Элмором? — Это просто слезоточивый газ, — объяснила Ольга. — Специально для того, чтобы человека вывести из строя, не причиняя ему особого вреда. — Только все-таки пусть его на всякий случай врач посмотрит, а то я ведь в него весь баллончик выпустила. Он даже сознание потерял, хотя, по идее, не должен бы. — Вы тоже поедите глаза промойте, — «Понятно», — сказал мужик и принялся застегивать камзол. «Я сейчас пойду, разбужу Илоса и еще кого-нибудь из слуг покрепче. Надо будет отнести Алмара наверх, а который он весит, как добрый конь. И надо будет послать за метром и странам». Он достал из кармана наручники и положил на стол. «Вот, на первое время этого хватит, а если не поможет, прикуем чем покрепче». «Что ты?» — жалобно вздохнула Азиль. «Он же их одним рывком порвет». «Не порвет». — обещал странный гость, который распоряжался у Элмара, как у себя дома. — Это особо прочный сплав, рассчитанный на тролля. Стал бы я для Элмара припасать обычные наручники, а то я не знаю, что он их порвет. Он, конечно, и эти порвет, если постарается, но не так быстро. — Вы что, мент? — полюбопытствовала Ольга, глядя на совершенно современные сверкающие наручники. — В смысле, полицейский. Эта женщина какая-то преступница? — Преступница, — кивнул мужик. — Мент, — говоришь? — Слово какое забавное. — И быстро вышел, не ответив на первый вопрос. А Ольга направилась к себе, решив, что хотя этот долговязый мент, похоже, мужик без комплексов, шляться по дому полуголой все же нехорошо, слуги не поймут. Она натянула джинсы, причесалась и накинула поверх футболки теплую шерстяную рубашку, так как в гостиной было холодно. Потом сунула в карман сигареты и спустилась вниз. По пути она столкнулась со слугами, которые как раз транспортировали на второй этаж своего бесчувственного хозяина. Вслед за ними поднималась Азиль, приговаривая, «Ой, ребята, только не уроните!» Поравнявшись с Ольгой, она вдруг остановилась, порывисто обняла ее и крепко чмокнула в щеку. «Спасибо! Если б не ты, он бы ушел!» «Да ну, ерунда!» — смутилась Ольга. «Все равно через минуту примчался бы этот мент с пистолетом и всех делов!» «Ты не понимаешь!» — тряхнула локонами Азиль. «Он бы его тоже не остановил. Они всегда уходят с ней, слушаются ее и защищают!» Они всегда уходят с ней, слушаются ее и защищают. Элмор не дал бы выстрелить ему в нее, он бы закрыл ее собой или напал бы на него. Он же сильнее, а стрелять в него Шелар не смог бы. И слуги бы не помогли, она может набросить свою паутину на любого мужчину. Насчет женщин я не знаю, я тебе потом расскажу. И... Или пусть Шелар расскажет, он знает. А я пойду, мне надо быть с ним».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 — Да, конечно, — рассеянно кивнул длинный мент и налил себе коньяка. — Я могу себе представить, насколько это должно было показаться диким, чтобы Элмар ударил Азиль, да это мир должен был перевернуться. — А что случилось? Началось все с того, что на балу Азиль вдруг набросилась на нее с обвинениями в колдовстве, что она якобы опутывает Элмара золотой паутиной. Никто больше этой паутины не видел, получился очень неприятный и крупный скандал, бедняжка еще и виновата осталась. А я заметил, что пострадавшая не осталось принимать извинения. А поспешила смыться, и мне это показалось подозрительным. Иалм развел себя как-то странно. Он даже не подумал заступиться за Азиль, как он всегда делает в любом случае, независимо от того, кто виноват. А все порывался бежать искать убежавшую даму и поговорить с ней. Я отправил их домой, а сам сел и крепко подумал, причем здесь золотая паутина, да еще такая, которую ни один маг не разглядел. И потом вспомнил, есть такая довольно известная ведьма по имени Арана, сама она из мистралии но напакостить уже успела и в Игине, и в Галдиане, и у нас. Она обладает очень мощной силой, которая позволяет ей безотказно и очень быстро привораживать мужчин. Любых.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 Представив себе, какая участь ожидает бедного Элмора, я бросился к нему, чтобы предупредить Азиль и помочь ей, если понадобится. «А откуда вы взялись?» Ольга вспомнила, что мент появился не через дверь, как люди, а из глубины дома. «Я пришел через библиотеку. Наши маги всегда телепортируются туда, чтобы никому не мешать. Туда телепортировали и меня».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 «А где вы учились?» — поинтересовалась Ольга для поддержания разговора. Как надо разговаривать с королями, она совершенно не представляла, поэтому решила поменьше ляпать языком и только поддерживать разговор краткими вежливыми репликами. У меня были и персональные наставники, и они много внимания уделяли практике, так что пришлось мне в свое время и побегать. На то ли я сноровку потерял, то ли эта дама бегает шустрее, то ли это на меня так твой слезоточивый газ подействовал, не догнал я ее.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 Ослабуя, описать его величеству, в каком виде она его представила. Нет, засмеялся король. На меня ее магии не действуют. Почему? Не знаю.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 «А они до сих пор говорят?» «А как же?» «Ты бы слышала, что говорили поначалу. Сейчас-то Элмор ее приодел, драгоценности на нее навешал. только она вроде перестала в глаза бросаться. А когда она только появилась, вся столица на ушах стояла. Босая девчонка в золотаном хитанском платье и первый наследник престола. Ах, какой позор! Ах, какой скандал! Да что ж себе думает его величество? Да как он мог допустить?» «И что вы им сказали?» — поинтересовалась Ольга.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 «А передо мной, значит, подобает». «Вполне. Судя по тому, как вы мило пьянствовали с Элмером, тем более я все равно собирался с тобой неформально пообщаться, а пока ты трезвая, ты будешь по-прежнему судорожно вспоминать, как тебе надлежит приветствовать короля и опасаться сказать что-то не то. А с таким собеседником крайне сложно общаться».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 — Ваше Величество, вы ведете себя недостойно и низко, — возмутился маг. — Вы воспользовались ее неведением, обманом вовлекли в заведомо безнадежное состязание и без малейших угрызений совести похваляетесь трофеями. Немедленно извольте вернуть девушке ее одежду и извиниться. — А вы, юная дама, имейте в виду, что свое Величество мне в, в коем случае не следует играть на что бы то ни было, так как выиграть в него крайне сложно.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 «Где это я?» — сонно проворчала Ольга, выбираясь из подмышки его величества и протирая глаза. «А, это же мы вчера с королем наквасились, как поросята, и песни пели». «Песни мне понравились», — серьезно сказал король и растянулся на диване горизонтально, свесив ноги через подлокотник, так как диван был для него катастрофически мал. «А как себя чувствует Элмар?» «Спит», — сказала Азиль, присаживаясь на край дивана и зябка кутаясь в огромную шаль. «Ему уже лучше. Можно отомкнуть наручники, он уже никуда не уйдет». Король похлопал себя по карманам, но ключей не нашел. — Куда же я их дел? — спросил он сам себя. — По-моему, я их тебе отдал. — Нет, не мне. — Значит, Илосу. Посмотри в спальне на столе. Я точно отдал ключ Илосу и велел положить туда. Если он не забыл, то ключ должен быть там. — Да не переживай за ерунды. Если не найдете ключ, пусть Элмар спокойно рвет эти наручники, казна не разорится. Он потянулся, тоже протер глаза и улыбнулся. — Давно я так не напивался. По-моему, даже похмелье немного присутствует.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 — Да нет, вот она, моя колода, лежит. — Ой, стыду обещай, ты ж мэтр сюда заходил, а я голая сидела. — Ну вот, — недовольно откликнулся король. — То Элмара меня доставал, как ему стыдно, что ты его голым видела. Теперь ты с теми же проблемами. Можешь плюнуть и забыть. А вот мне мэтр сегодня прощет долгую нотацию о моем неподобающем поведении и заодно о патологическом безразличии к голым девушкам. — Который час? — Семь, — ответила Ольга. — А что?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 А тут ты и хотеть не можешь. Тебя что-то держит, и я не пойму, что. За этой матовой сферой ничего не видно. Значит, нечего и заглядывать. Лучше поторопи свою кухарку, а то я опоздаю. А завтра вечером мы придем к вам в гости. Мы это кто? Я, Жак, с Терезой. Мафия с собой возьмем. Может, мэтро и странно, если будет себя хорошо вести. Будем развлекать Элмера, чтобы не впадал в депрессию».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 Шелард ты ужасный эгоист. Потому ты и выбираешь себе таких женщин, с которыми можно не считаться, о которых можно ноги вытирать, а потом утешать побрякушками. Тебе они нужны только для того, чтобы утолить естественные надобности, а на любовь ты не способен. И это самое страшное, что может быть с человеком. Ты этого не понимаешь или просто не хочешь ничего менять? Ты трижды не права. Я вовсе не эгоист, и женщин я не выбираю. Они сами на меня вешаются. А какого рода женщины вешаются на мужчин, ты сама понимаешь. Потому мне такие и достаются. А в чем еще я не права? А вот сиди и думай, раз тебе делать нечего, и не приставай ко мне с душеспасительными беседами. Я сказал, что не лягу с тобой в постели, не пытайся меня убеждать. Я взрослый человек и знаю, что делаю, а ты ведешь себя со мной, как со смертельно больным. Ох, Шалар.